Этой цели можно вполне достигнуть лишь при строгом соблюдении приведенной заповеди, и женский пол поэтому с истинным «эспри де корп» блюдет за неуклонным соблюдением ее всеми его членами. На этом основании каждая девушка, изменившая своему полу путем внебрачного сожительства, изгоняется из женской среды, ибо если бы ее образ действий стал всеобщим, пострадало бы благосостояние всего женского пола. И считается обесчещенной, она потеряла честь. Ни одна женщина не должна знаться с ней. Ее избегают как зачумленную. Та же участь ждет изменившую мужу жену, ибо она нарушила заключенное с ним условие, и этот пример ее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 можно признать огромную важность этой чести в жизни женщины и ее крупную относительную ценность. Но никак нельзя приписать ей абсолютной ценности, поставить ее выше жизни и ее целей, или считать, что ради нее должно жертвовать жизнью. Не следует поэтому аплодировать вырождающимся в трагические фарсы экзальтированным поступкам Лукреции и Виргиния.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 Чести придается абсолютная ценность, тогда как она, как и всякая честь, имеет лишь ценность относительную, скорее даже условную, стоит прочесть Томазиуса де конкубинату, чтобы увидеть, что в большинстве стран и эпох до реформации Лютера конкубинат был дозволенным, санкционированным законом институтом, при котором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 остерегаться, предоставлять что бы то ни было. Нельзя забывать, что каждый может свободно выбирать себе жену, кроме одного только лишенного этого естественного права. Этот бедняга — правитель страны. Его рука принадлежит стране, и он, предлагая ее, должен руководствоваться государственной пользой, благом страны.